Глава двадцать Славик и Лена слышали, как Макс быстрым шагом бежал вверх по лестнице. Лена тихо постановала, а ее молодой человек, одевшись, накладывал повязку на ее ногу, сделанную из своей футболки. Штанину ему пришлось разрывать руками, причиняя Лене невыносимую боль. Замотав глубокие раны и убедившись, что кровь теперь проступает чуть медленнее, Немного послабив ремень, чтобы нога не посинела, Славик присел рядом с Леной. «Передохну», — сказал он, — «и буду пробовать мастерить шину». «Спасибо». «Устал?» Лена попыталась улыбнуться и заботливо посмотрела на своего парня. «Мы же отсюда не выберемся, да?» — неожиданно спросила она. «Обязательно выберемся», — неуверенным голосом ответил Славик, отводя взгляд в сторону. «Выберемся и засудим этих тварей». Лена положила голову на грудь парня. Она слышала, как бешено колотится его сердце, и понимала, что ему сейчас никак не легче, чем ей самой. Он мужчина, и сейчас на нем лежит ответственность не только за его жизнь, но и за ее. Но он прекрасно понимал, что не может гарантировать им обоим безопасность. «Слав!» — вдруг одернулась Лена. «Какая же я дура! Дай скорее мне Леркин рюкзак!» «Что? Зачем?» — спросил Славик, но уже подавал девушке валявшейся неподалеку небольшой кожаный рюкзачок их подруги. Лена ухватила его и, кажется, забыв о своей больной ноге, быстрыми движениями принялась его открывать. «Мы же с тобой подарили Лерке планшет». С этими словами она вытащила из рюкзака коробку с новым дорогим планшетом внутри. «Я же сама лично его покупала. Он заряжен». «Там есть фонарик», — с надеждой в голосе сказал Славик. «Какой нафиг фонарик?» В нем стоит сим-карта, оформленная, кстати, на мое имя. Мы можем вызвать полицию. Максим поднимался по лестнице женского отделения, ведущей на второй этаж. Он слышал шаги, но они шли откуда-то выше, не из палат. Макс понял, что кто-то ходит по чердаку, причем весьма громко. Оказавшись на лестничной площадке второго этажа, он заметил небольшую узкую дверь, на которой висел навесной замок. Максим достал из кармана два имеющихся у него ключа. Первый ключ не подошел, и Макс убрал его обратно, а второй тут же открыл замок. Дверь протяжно проскрипела, и Максим увидел перед собой узкую лестницу, ведущую наверх. Продолжая освещать себе дорогу пляшущим газовым огоньком, он стал подниматься вверх по лестнице, прислушиваясь к шуму. Но никакого шума теперь не было. Поравнявшись глазами с полом чердака, Максим чуть было не свалился с лестницы. Мимо его лица пробежала жирная крыса. Он тихо выругался, а затем убрал зажигалку в карман. На огромном чердаке было вполне светло от лунного света, попадающего туда через арочное окно. И нечто в этой картине казалось непривычным, особенным. На долю секунды Максим задумался, что же именно так его удивило и даже в какой-то степени обрадовало. А потом пришло ясное осознание того, что же здесь было не так, как везде. На окне не только не было досок и решетки, оно и вовсе было открыто настежь. «Лера», — тихо сказал Максим и побежал к окну. Он выглянул вниз и увидел то, что боялся увидеть больше всего на свете — свою девушку, лежавшую на ступенях у входа в этот огромный голодный злобный дом. «Лера!» заорал максим во все горло и в этот момент кто то толкнул его в спину макс выронив ножку от стола что тут же полетело вниз не удержался и сам выпал из окна но успел ухватиться за карниз он висел пытаясь нащупать ногами хоть какой то выступ чтобы не свалиться вниз когда из окна над ним выглянуло уродливое лицо манекена с зарисованными черным цветом глазами и ртом сними маску прохрипел максим покажи лицо пальцы чуть было не соскользнули, и Макс инстинктивно посмотрел вниз, словно отмеряя, сколько ему предстоит падать и каковы его шансы выжить. Но он на мгновение пришел в замешательство, когда не увидел под собой Леру, которую видел лежащей на ступенях еще минуту назад. «Забавный факт», — сказал человек в жуткой маске, снова обратив внимание Максима на себя. «Ключ, который лежит у тебя в кармане» открывает парадную дверь. Но вы даже не додумались до этого, а потому ты нашел другой выход. И твой выход здесь. Чердак — это девятая локация, последняя, финишная. Как и было обещано, это выход из здания. Удачи. Сказав это, человек в маске разжал пальцы на левой руке Максима, одной лишь правой рукой. Макс держаться не смог. Он упал вертикально и почувствовал, как в этот до невозможности короткий момент хрустнули обе его ноги, и тут же, спустя долю бесконечного мгновения, еще что-то хрустнуло выше. Дальше только темнота. «Живой. но ну, пусть полежит. Пойду за канистрами. Присмотри здесь за ним, чтобы никуда не убежал. Теперь он уже точно никогда и никуда не убежит. О!» Ты пришел в себя. Это хорошо. Мне есть что тебе рассказать. Хорошо, что ты не убился сразу, а то так бы и не узнал одну очень интересную, хоть и весьма печальную историю. Когда-то жила одна женщина, Осипова Анна Михайловна. Сразу после школы она родила сына, отец которого отказался и от нее, и от ребенка. Анна жила с матерью и маленьким Сережей в деревне в области но каждое утро ездила на электричке в Москву на учебу и работу. Когда ей было 27 лет, она познакомилась с мужчиной, очень красивым и богатым столичным бизнесменом, который пообещал решить все ее проблемы. Ей казалось, что она попала в настоящую сказку. Анна вышла замуж, забрала сына и переехала к мужу в Москву, а через какое-то время родила дочь. Вот только семейная жизнь, сказкой, как Анне казалось вначале, отнюдь не была. Как только она с Сережей обосновалась на новом месте, ее муж, Алексей, стал поднимать на нее руку. Это происходило все чаще, сопровождаясь упреками в том, что он забрал ее и ее выродка из нищеты. Когда Алексей узнал, что его жена беременна, он сменил гнев на милость и принялся озаботиться о жене так, словно они только познакомились. Это вселило в нее надежду, что муж изменился, исправился. Но как только девочка родилась, он снова начал проявлять агрессию как к самой Анне, так и к ее сыну. Она долго боялась что-то предпринять. Алексей был влиятельным человеком. У него везде были связи и знакомства, а потому он знал о каждом шаге своей жены. Он знал, что Анна планирует подать на развод. В последние месяцы совместной жизни, каждый раз, когда Алексей пытался ударить ее, старший сын Анны, будучи уже подростком, неоднократно заступался за мать, из-за чего завязывалась драка. Она понимала, что однажды все может закончиться слишком плохо, потому была серьезно настроена уйти от мужа. В год, когда Сергей окончил школу, его отчим устроил так, чтобы тот не смог никуда поступить. Ни один вуз не принимал его документы, зато их успешно принял в военкомат, и осенью Сергея забрали в армию. К тому времени Анна успела подать иск в суд, Хотя Алексей угрожал ей, что суд в случае развода ни за что не оставит ей дочь, ведь он богатый предприниматель, надежный и любящий родитель, а у нее нет ничего, кроме старого дома ее матери в деревне. Но она стояла на своем, пока в один вечер, когда она купала дочь, в их дом не приехала бригада скорой помощи, которая, ничего не объясняя, связала Анну, предварительно вколов ей что-то в руку, и увезла. Позже приезжал участковый который коротко беседовал с хозяином дома, заверяя его, что проблем не возникнет. Дочери, которая купалась в момент прибытия санитаров, отец сказал, что мать пыталась ее утопить в ванной. Девочка спорила с папой, доказывая, что мама всего лишь играла с ней, как это было всегда. Но отец все равно внушал ей его версию произошедшего. Долго, слишком долго убеждали ее поверить в то, что Анна желала ей смерти что ее мама сошла с ума, но маленькая Лера так и не поверила отцу, а потом ей сказали, что мама умерла. Когда Сергей вернулся из армии, он уже знал, что матери нет дома, из писем и звонков бабушки, К сестре его не пускали, встречи с отчимом он тоже не смог добиться. Сергей искал лазейки, чтобы хоть что-то узнать о судьбе матери. И все же смог найти женщину, которая какое-то время работала в доме Алексея, дважды в неделю делая там уборку. Она рассказала парню, что его сестра тогда плакала и жаловалась ей на то, что маму увезли в дурдом, что якобы мама хотела ее утопить. Но это не было правдой. С тех пор Сергей стал вести поиски психиатрических больниц по всей Москве и области, пытаясь узнать, в какой из них закрыта его мать. Искал. И нашел. Лагунов. Андрей Владимирович, слыхал о таком. Андрей Владимирович частенько выходил за ворота своей больницы на перекур, потому что является заядлым курильщиком. Ну ты это и без меня знаешь. Так вот, он сказал Сергею, что его мать жива, но он никогда не сможет с ней увидеться. И вообще, ему лучше забыть о ней и жить своей жизнью, а в разбирательство лезть не стоит. Тогда Сергей выяснил, что Андрей Владимирович. В то время главный врач этой больницы и по совместительству твой отец был хорошим знакомым мужа Анны, Осипова Алексея. Не нужно быть гением, чтобы понять, что вопрос решился легко. Можно только догадываться, сколько денег отстегнул Алексей Лугунову, чья жена через небольшой промежуток времени вдруг смогла обосновать свою собственную частную клинику, занимающуюся репродуктивным здоровьем. А Осипова Анна была здорова. Она никогда не пыталась меня убить. Она всего лишь хотела жить. Она хотела сбежать от моего отца, забрав меня. И я хотела этого. Но мне не дали. Мне было семь, когда ее забрали. И одиннадцать, когда она, наконец, нашла выход из этого проклятого места, в котором ее держал твой отец. Он обкалывал ее такими препаратами, от которых у нее действительно ехала крыша. Он сделал ее сумасшедшей. Но даже в том безумии она помнила, что у нее есть мы. Она знала, что никогда нас не увидит, а потому искала смерти и нашла ее. Она выбросилась именно из того окна, из которого сейчас выпал ты. Этим вечером мы с тобой были на ее могиле. Ее даже не дали похоронить по-человечески. Не отдали тело ее матери, моей бабушке, к которой мы с тобой должны были поехать на майские праздники. Все замяли слишком быстро. Однако ее смерть стала толчком для проверок больницы. Врачебных ошибок, разумеется, не нашли. Какие могут быть ошибки у такого замечательного главного врача? Вот врачебные тайны — это возможно, но только не ошибки. Однако здание признали аварийным, и в том же году больницу закрыли. Через год мой отец погиб, чему я была очень рада. Он пьяный попал в аварию, прихватив с собой на тот свет какую-то бабенку. Я унаследовала все его деньги, но так как других родственников, кроме бабушки, у меня не было, меня отправили к ней в деревню. Там я впервые за несколько лет увиделась с братом, и он рассказал мне правду о нашей маме. Я была подростком, но пообещала Сереже, что мы отомстим за нее. Мы знаем точно, чем ее пичкал в этой больнице твой отец, потому что Ксюша, жена Сергея, тогда работала здесь медсестрой, Она видела его каждый раз, когда он приходил к матери, а его не пускали. Она пыталась узнать правду, обращалась с вопросами к твоему отцу, но ей ясно давали понять, что ей не стоит совать нос не в свои дела. А когда мамы не стало, Ксюша сама стала ждать прихода Сережи, чтобы выйти к нему и рассказать ему всю правду. За эти годы Сергей собрал достаточно доказательств, подтверждающих то, что твой отец состоял в сговоре с моим отцом что он получил круглую сумму от него за то, что будет травить здесь нашу маму и держать ее как психически нездоровую и опасную пациентку. Он забрал ее у нас, а мы заберем у него тебя. Лена и Славик. Ну что ж, мне жаль их. Они ни в чем не виноваты. Но без них ты бы сюда один не приехал, даже со мной. И да, все было подстроено заранее. Это я изначально подала идею Славке сходить на тот квест в торговом центре, где нас ждал Сергей. Я уговорила тебя согласиться на его предложение. Я специально взяла фонарь, чтобы мы могли бродить здесь и не убились раньше положенного. Помнишь, я предостерегла тебя от лески, которую ты чуть было не задел ногой? На самом деле я не видела ее. Я знала, что она там есть. И я знала, что после выпущенной в тебя стрелы ты точно захочешь уйти отсюда любыми способами. Поэтому я исчезла именно после этого. Семья на кухне. Это мы с Сережей и наша мама. Алюк в подвале. Ксюша говорила, что мама хотела сбежать через него, но у нее ничего не вышло. Ксюша показала нам здесь все. Помогла подготовить ловушки. Это старая усадьба, которая рушится, но у которой есть и свои секреты. Сережа и Ксюша проходили в пустоте стен, чтобы вы их не заметили, прячась там от вас и пугая вас. Признаюсь честно, даже мне было жутко. Сергей мастерил эти ловушки несколько месяцев, сразу после того, как я смогла поступить в твой университет. Это было легко, ведь это было моей целью много лет. Ты был моей целью. Прости, но так нужно было. Я знаю, что ты сейчас сказал бы, если бы мог, но не стоит. Мы не боимся, что нас вычислят. Месть слаще страха. Оценивая твое состояние взглядом будущего врача, Могу предположить, что у тебя сломан позвоночник. То, что ты сломал обе ноги, видно невооруженным глазом. Это поймет и ребенок. Но то, что ты не можешь пошевелить ничем, кроме глаз, говорит о сломанном хребте. Что ж, зато ты успел выслушать нашу историю, нашу правду. Сейчас Сергей устроит пожар, где после найдут три обуглившихся тела. Наши телефоны тоже сгорят там, как и все следы пребывания в доме Сергея и Ксюши. «Вот как-то так, Максим. Мне правда было хорошо с тобой. И ты хороший парень. Если бы не твои родители... Знаешь, как принято говорить, дело не в тебе. Дело действительно не в тебе. Дело в твоем молчаном отце, который отправил на тот свет мою маму, сведя ее перед этим с ума. Смерть для него самого — это не наказание. А вот потеря единственного сына... «Пора!» — окрикнул Леру Сергей. Он стоял на углу дома, держа в двух руках канистры. Еще четыре я оставил за домом. Рядом с Сергеем стояла женщина лет тридцати, в руке которой были маски, вырезанные из лиц манекенов. «Вы слышите?» — спросила она. «Кажется, сюда едут». На горизонте неспеша разгоралось яркое пламя холодного рассвета. Сквозь темноту уходящей ночи пробивались первые лучи апрельского холодного утра. Но приближались и другие огни. Синие и красные. Их было много.